Глава 19: Не стоит заранее праздновать победу. Марлен. «Паразит!» – злилась я, топнув ногой. «Ресничный микроб, да чтоб у тебя появилось желание жениться, и супруг досталась с внешностью квакши и с разумом, равным углу больше 90 градусов. Танта смог затронуть мои чувства, а ведь я только успокоилась и начала настраиваться на новую жизнь, во главе которой будет стоять мой супруг, принц Рейхан». «Зачем ты пришел? Зачем я тебя спрашиваю? И что за мерзкие намеки?» Полыхая яростью, я ходила кругами по краю ковра, покусывая губы. А ведь я всю правду ему сказала, ни капли не солгала. Да, я сама вызвала принца на разговор, что для леди было просто недопустимо. Но причины тому послужил рассказ Лесты. Девушка примчалась в покое, удивляя румянцам на щеках. И то, что она поведала, вызвало у меня негодование. А суть заключалась в следующем. По замку ходят слухи, что я приехала сюда и не для Рейхана вовсе, а для самого правителя, который поселил меня рядом с собой и для пущей надежности еще и печать свою нацепил. В глазах жителей замка я тайна любовница правителя, который не хочет афишировать нашу связь и прикрывается братом. Я тайна любовница этого драконозавра. С ума сойти можно. Естественно, эти сплетни могут выйти за пределы замка. И что тогда будет с моими бедными родителями, которые ждут официальной помолвки? Она все не наступает, даже подумать страшно. Мама у меня такая впечатлительная, а отец может натворить глупостей. Возможно, для других любовница правителя будет видеться чем-то престижным, но не для нашей семьи. Мои родители, как и я, признают только официальные отношения. «Леди Марлен», – тихо произнесла Леста, появление которой я даже не заметила. «Все хорошо?» «Нет», – мотнула я головой, нервничая еще больше. Только сама не понимая, чего именно – от расползающихся сплетен или от того, что правитель решил круглосуточно приглядывать за очаровательной принцессой Монтикур. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» — участливо спросила девушка, скромно перебирая поясок от формы. «Прошу тебя рассказывать все, что услышишь. Хорошо?» Не смотрела в сторону камеристки, потому что эмоции захлестывали, и мои глаза отчетливо их выражали. Пока я стояла в коридоре, на этаж пыталась пройти принцесса Елесия. «То бы сомневался!» — фыркнула я. К правителю решила в гости зайти. «Вообще-то она как-то узнала, что вы живете здесь, вот и приходила. Хотела вас на прогулку позвать. Великий Мугда!» Взмолилась я, прикрывая глаза. Вот только этого мне не хватало. Она просила передать, что будет в саду возле цветущей беседки. Что ж, расправила плечи я. Раз пригласили, то нужно идти. Далеко не всем удается пообщаться со столь красивой девушкой. Фыркнула я, вспоминая слова правителя. Хоть будет, что в старости детям рассказать. Глянув на себя в зеркало и убедившись, что с моим внешним видом все хорошо, я спустилась на первый этаж и вышла в сад. Узнала у садовника направление и уверенно зашагала по гравийной дорожке, слушая хруст под туфельками. Ахаха, да, что вы говорите, Ваше Величество?» «Истинная правда», — рассмеялся вместе с девушкой главный дракон. «Понимая, что принцесса в беседке не одна, я остановилась на месте, силой сжимая зубы. Что? Уже приступил к своему надзору за прекрасной леди. Боги, помогите плюнуть на них двоих с высокой колокольни и сделать вид, что меня ничего не трогает. Вдох, выдох и снова вдох». Мне легче, я не чувствую агрессии, я могу управлять своими эмоциями. А, -а, а дайте мне меч или хотя бы палку, чтобы я все сравняла здесь с землей к чертям собачьим. Учащенно дыша, я вонзила ногти в ладони, пытаясь привести себя в чувство. Даже язык посильнее зажала между зубов. Возникшая боль смогла помочь. Но ведь не буду же я каждый раз так мучить себя. В конце концов, никогда не была мазохисткой. Нет, нужно контролировать эмоции. Вздернув подбородок, я приподняла низ пышной юбки и уверенным шагом направилась вперед. «Добрый день!» — лучезарно улыбнулась, приседая в легком реверансе, и замечая, что правитель чуть ближе пододвинулся к принцессе, которая, по всей видимости, была рада такому повороту событий. «Леди Марлен!» — кивнула рыжая мантикора, «Я перед правителем уже извинилась, хочу теперь перед вами», — произнесла девушка, смотря на меня даже без талики враждебности. «Да?» — вскинула я брови, ожидая от нее явно другого поведения. «И за что же?» «За свои слова, которые от недостатка информации выставили меня не в самом лучшем свете», — вздохнула девушка. «Видите ли, проситься поселиться рядом с вами было такой наглостью с моей стороны. Я ведь на тот момент не знала, что вы ночуете на этаже правителя». Она посмотрела на Тантаса, который улыбался, глядя на нее, тем самым вызывая у меня неописуемую ярость. «Мне очень жаль, что на вас напали. Не могу даже представить, как сама поступила бы в такой ситуации» и считаю, что правитель принял верное решение, давая вам свою печать, ведь с ней вы в полной безопасности. М да, натянуто улыбнулась я, чувствуя себя здесь явно лишней, ведь от меня не укрылось, как драконище нагло скользнул взглядом по вырезу декольте Мантикоры. Я благодарна правителю за столь щедрый дар, пусть он и временный. Ерунда, пожал плечами Тантас, даже несмотря на меня. Я просто защищаю невесту своего брата, не более. Ах ты! рявкнула я мысленно, готовая сорваться в любую секунду. «Все в сборе! Какой приятный сюрприз!» — послышался за спиной голос Рейхана. Моя улыбка стала шире, движения более плавными. «Ваше высочество!» — присел я в более глубоком реверансе, бессовестно выставляя принцу на показ вырез своего декольте. «Я так рад вас видеть!» «А так как рад!» — просеял брат правителя, подцепляя мою руку и касаясь губами тыльной стороны ладони. «Разве ты уже закончил с делами?» — недовольный голос Тантоса был усладой для моих ушей. «Что такое драконище? Неужто ты сам потерял интерес к своей столь прекрасной гости?» «Там немного осталось», — отмахнулся Рейхан, пожирая меня взглядом. «Мне сказали, что моя невеста вышла в сад. но ну, разве я мог упустить возможность прогуляться с ней?»